Глава двадцать четвёртая. Изабель. Шаги раздавались всё ближе, отсчитывая мгновение до того момента, когда меня схватят с поличным. А это может обернуться тем, что я уже не покину эту комнату. Вскоре послышался и приглушённый свист, перемежаемый звоном ключей в связке. «Маркус!» Похоже, напивал что-то себе под нос. Взгляд заметался по помещению, выискивая хоть что-то, чтобы спрятаться. Тогда я и заметила большой платяной шкаф. Лак потемнел от времени, двери покосились, но, кажется, внутри ничего не хранили. Подбежав к нему, я дернула ручку. Но она так ужасно заскрипела, что сердце пропустило удар от страха. Стиснув челюсти, я приоткрыла дверь чуть шире и протиснулась внутрь, зашипев, когда случайно оцарапала ладонь обо что-то острое. В нос ударил запах мышиного помета. Под ногами заскрипели какие-то осколки и деревяшки, но я успела вовремя. Новая волна ужаса поднялась в душе, когда я вспомнила о способностях Маркуса. «Я могу спрятаться от него, но как спрятать свои мысли?» Особенно такие громкие, полные паники и страха. Вспомнились его слова о том, что я могу защищаться от него. Не знаю, правда ли это, но сейчас был шанс проверить. Я зажмурилась, пытаясь сконцентрироваться на огоньке в груди. Мне не было известно, что нужно делать. Я просто пыталась закрыться, спрятаться... Не знаю, получилось у меня или нет, но также, напивая себе под нос в двери вошел Маркус. Подбрасывая связку ключей в руке, он сразу направился к барьеру, за которым лежали похищенные люди. Я затихла, даже не дышала, прислушиваясь к его приглушенным шагам. Он что-то хмыкнул, пробормотал про себя и вновь отправился к дверям, за которыми вскоре скрылся». А я решилась выбраться из шкафа только минут через десять после того, как внизу раздался грохот двери и скрип замков. Дверь шкафа на этот раз заела. И скрежет был еще оглушительнее. Оглядев ладонь, я обнаружила на ней кровоточащую царапину. Нужно было спускаться вниз. Мелькнула надежда, что Маркус не восстановил невидимую стену но, метнувшись к похищенным, я вновь наткнулась на магическое препятствие. «Ивет!» — позвала, вглядываясь в осунувшееся лицо девушки. Но она снова не отреагировала. «Я все выясню. Спасу!» — пообещала ей. Обратно спускалась уже бегом. Остановилась у нижней двери и, прижавшись к ней ухом, долго прислушивалась к звукам снаружи. В грифонием гнезде было тихо. Это вселяло надежду на то, что мне удастся вернуться незамеченной. Выглянув наружу, я огляделась. А потом вышла, закрыв за собой дверь, и спешно повернула ключ в замке. Моё маленькое расследование осталось позади, принеся в душу ещё больше сомнений и тревог. Я узнала, что Ник и Маркус имеют отношение к пропаже людей. Как выяснить, с какой целью происходит похищение? Спросить напрямую – не вариант. Надеяться на то, что Ник сам все расскажет? Или бросить все и скорее бежать в город, чтобы сообщить о местонахождении пропавших людей? Я не знала, как мне поступить. И решила действовать по порядку. На дворе ночь. Добраться до города не представлялось возможным. А моя вылазка осталась незамеченной потому остаётся делать вид, что я ничего не видела. Для этого в первую очередь нужно вернуть ключи на место и надеяться, что Ник всё расскажет сам. Он упоминал, что их с братом пропустило на территорию страны правительства. И, похоже, я пытаюсь верить ему даже в подобной ситуации. «Всё будет хорошо», — подбодрила себя шёпотом, спешно осмотрев одежду. Убедившись, что все в порядке, я вошла в жилой коридор и направилась к покоям Ника. По-прежнему было тихо. Из под двери покоев Маркуса виднелся свет. Потому, протянув руку к ручке, я совсем не ожидала, что дверь покоев Ника откроется. Маркус, судя по всему, спешил и резко остановился, замерев буквально в десяти сантиметрах от меня. Он был в плаще. Похоже, собирался выйти на улицу. «Рыжик!» Нахмурившись, Маркус отступил от меня на шаг, внимательно оглядывая. Волосы на затылке зашевелились от дурного предчувствия. Он же сейчас все прочитает, все узнает. И что мне тогда делать? Признаться, я волновался за тебя. В покоях нет, у Ника тоже. Маркус нахмурился сильнее а в глубине глаз мелькнул магический огонь. Я почти физически ощутила давление на разум. «Надо же, какой сильный ментальный блок! Делаешь успехи!» Усмехнулся. «Я весь день не ела!» Пояснила, стараясь придать голосу твердость. Спустилась на кухню. «Ты же здесь не ориентируешься! Надо было позвать меня!» Укорил, мотнув головой. Я был в своей комнате. Не хотела тебя беспокоить. Выключатель нашелся не сразу, но я была очень голодной. Он снова кивнул, улыбнувшись почти тепло. Я проверил Ника. Резерв восстановился. Еще раз спасибо. Устало вздохнув, он отвел волосы назад, запустив в них пятерню. Я и сама перевела дух, в полной мере уверившись в том, что смогла закрыть от Маркуса свои мысли. «Мне нужно будет уехать. Если что понадобится, зови Аришу. Не гуляй по замку одна. Мало ли, упадешь, испугаешься, что-нибудь взорвешь». Подмигнув, он весело рассмеялся. «И ведь не шутка, судя по всему. Я могу». Маркус направился прочь по коридору кажется, ничего не заподозрев. «Ты верхом?» — бросила ему вслед. «Нет, Рыжик, твоя карета занята». Махнув рукой, он скрылся на лестничной площадке. Следом хлопнула дверь, и я не успела ничего сказать. «Похоже, если вдруг решу сбежать, придется ехать верхом». «Если бы я еще умела...» В детстве я упала с лошади, и с тех пор мама не подпускала меня к этим благородным животным ближе, чем на три метра. Так, надо сосредоточиться на главном. Вернуть ключи. В комнатах Ника было темно, но я уже неплохо здесь ориентировалась. Гостиную миновало быстро, а у входа в спальню приостановилась. Темные ночные часы остались позади, и в комнате стало светлее. Я различала силуэт Ника на кровати. Моя цель же была совсем рядом. Одежда Ника по-прежнему висела на спинке стула в ожидании, когда я верну позаимствованное. Пробежала на цыпочках, сжала ключи крепко, чтобы не звенели, и быстро сунула в карман, краем глаза косясь на Николаса. Но слишком много внимания уделила ему. Ключи скользнули по ткани и, звякнув, упали на пол. «Изабель!» — позвал Николас хрипло. Приподнявшись, он безошибочно отыскал меня. «Ты в порядке?» Сердце громко забухало в груди. Кажется, оно перевыполнило за последние дни норму на десять лет вперед. Ник ожидал ответа. Какой-то частью души я ощущала его беспокойство и настороженность. Похоже, из-за связи он и проснулся. Почувствовал, насколько я взволнована. Ходила на кухню, поскользнулась и порезала руку. «На кухню?» Он потер глаза пальцами, пытаясь проснуться. «Там же темно. Я была голодна. Иди ко мне, Изабель». Ник протянул руки. На секунду замешкалась, не зная, как поступить. Может, стоит лечь спать в своей кровати? Подумать? Вот только сердце рвалось к Нику. Ему было плевать на доводы разума и на то, что я увидела в башне. Медленно выдохнув, чтобы успокоиться, я прошла к Николасу. Бережно взяв мою раненую ладонь в свою, он провел кончиком пальца над царапиной. Боль отступила мгновенно, а через секунду царапина затянулась, будто ее и не было. «Прости, я должен был позаботиться о тебе, а сам заснул». Он нежно провел ладонями по моим щекам, отводя волосы. Сердце защемило в груди, дыхание сбилось, а глаза защипали слезы. «Я так больше не могу, Ник. Мне нужна вся правда». Пусть не но я хочу знать все о тебе, о другом мире. Почему вы прибыли в Лигерию? Кто вы, Вальквимея? Даже почему ты никого не пускаешь в башню этого крыла? Расскажи мне». «Хорошо, любимая». Он провел большими пальцами по моим щекам, стирая слезы. «Расскажу все, что попросишь». Коснулся кончика носа в легком поцелуе. Только давай мы поспим и отдохнем. Ты устала, да и мне нужно еще хотя бы пару часов сна. Кивнула, с трудом проглотив вставший поперек горлаком. Отдохнуть стоит, даже нужно. Глаза слипались от усталости, а в теле поселилась тяжесть. Только и страхи не ушли. Ник, словно чувствуя мою тревогу, помог мне раздеться. Уложил в кровать. Укрыв одеялом, он крепко обнял меня, кажется, намереваясь не отпускать до утра. «После завтрака поднимемся в башню. Покажу тебе магический круг и расскажу о себе». «Хорошо», — ровно произнесла я, с трудом удерживая эмоции в узде. «Завтра я поднимусь в башню и обо всем узнаю. Но смогу ли потом спуститься?» Здравый смысл кричал, что я совершаю глупость что нужно бежать, спасаться, пока не поздно. А сердце просило довериться, поверить и вступить в новую жизнь рука об руку со своим мужчиной. Только стоит ли чувство риска, если они могут оказаться фальшивыми, а на кону может оказаться собственная жизнь?